Глава четвёртая, фрагмент первый. Качает? Лодка это или что-то покрупнее. Надо бы открыть глаза, чтобы увидеть место, в котором нахожусь. Как же устал-то. Слышь, башка, ты точно уверен, что этого дурачка надо вести в Иерихон? Может его в воду сбросить, рыбкам на радость. Заодно поржёмся у барахтаней. Эти кусачие твари махом все сжирают. Ставлю, что дебил не продержится и минуты. Опа. Люди. О чем речь? Голос такой песклявый, молодой. А, все понятно, речь обо мне. Я ведь дурачком, как помнится, остался. Когда ушел в память, тело не прекратило функционировать. Только разум лишилось. Но сейчас он вернулся. Еще бы усталость прошла, так вообще хорошо. Открытие глаз дало результат. «Я в какой-то очень низкой коморке. Приходится пригибаться, чтобы не стукаться головой. Через щель в потолке виден свет. Вокруг слышен плеск воды. Значит, это точно небольшое деревянное судно. И оно плывет. Правильнее будет «идет», но именно к этому уродству можно смело применять слово «плывет». Вряд ли деревяшка, столь сильно раскачивающаяся, может зваться кораблем. Дерьмо с функцией плавания, вот его название, уверен в этом. Саид сказал доставить в Иерихон, мы доставим. У этого голос грубый, хрипящий, надрывающийся, какой-то больной. Не тебе дуть решать, кого и куда вести Твоя задача — кормить их. И смотри, чтоб тот матерый фокусов не учудил. Разок уже распутывался. Может и второй раз такой финт выкинуть. спасать больше не буду». «Странно». Голос Дудя прозвучал прямо над головой. Я даже мельком увидел его, потому что его тело закрыло часть пробивающегося через щели света. «Дурно ведь постоянно крышку толкает, а сейчас перестал. С чего бы?» «Так, это про меня. Крышку я толкаю постоянно, значит. Вот и причина усталости, и сна стала. И зачем я ее толкал?» «Устал, вот и не толкает, В голосе Башки слышно раздражение. «Дудь, тупой-то создание! Просто открой крышку, оттолкни тупого, дай ему жрачки и сам немного накорми матерого!» «Как его там зовут-то?» «Забыл уже!» «И это...» «Да быстрее, надо мне стресс сбросить!» «Антонова зовут!» Дудь сел у люка и начал греметь запором. «Или Андрей...» «Я тоже уже не помню...» «А, вспомнил! Саня его зовут!» «Кстати, Башка...» «Долго еще нам плыть на этом корыте? Уже достала эта качка!» Люк открылся и свет ударил по глазам. Зажмурился, но не растерялся. Изобразил тупую рожу и довольно оскалился. Захохотал. «Черт жжешь, мудила!» Дудь оказался мелким худым пареньком лет семнадцати со слащавой рожей. В руках две пластиковые миски. Спускается под дохлые лесенки осторожно, но равновесие держит умело. «Почему то качает? Мы что, в море?» «Мне вручили еду, а я ведь идиот. Этого плана надо придерживаться. Каша на вкус ужасна, но есть хочется намного сильнее». Сел на деревянное днище судна и начал уплетать плохо проваренную субстанцию за обе щеки, изображая, что очень рад угощению. Благодаря Свету стало понятно, что сидел я в каморке не один. Второй — Санька Бодров. И выглядит он не очень. Весь избитый, надежно связанный по рукам и ногам, пребывающий в беспамятстве. Дудь, попробовав его привести в чувство, быстро бросил эту затею. Посмотрев на люк, крикнул. «Башка, матерый хреново себя чувствует! Сильно ты его уработал!» «Короче, что делать?» «Жди до вечера!» — прилетел ответ. «Жрать или пить захочет, очнется! Он крепкий, не сдохнет!» «Давай же сюда дуй, не терпится мне!» наожре Дудь поставил вторую миску передо мной и как то не очень радостно направился к выходу собираясь закрыть люк пробормотал таким темпом дурак к прибытию выэрихон еще и жадяем станет вот с жрет блин потом гадит!» столь откровенной подробности я решил поспешно забыть ну его то состояние пока в памяти предков был сейчас надо о другом думать о важном на свободу выбраться санька в порядок привести расспросить его о том что же произошло за время моего отсутствия но первое что сделаю отдохну чтобы уснуть не потребовалось много усилий усталость такая что только прилег на дощатое днище закрыл глаза и сразу отрубился даже снов не приснилось проснулся от шума открываемого засоба. ддуть похоже вернулся вечер видимо наступил кормить бодрова будет и меня тоже наверное Снова миски с дерьмовой кашей и обзывание идиотом. Бодров на попытку привести его в чувство методом поливания воды на избитое лицо ответил с тоном. Дудь полил из бутылки еще. Санька начал шевелиться. Я решил, что пора. Медленно поднявшись, подошел к Дудю, склонился над ним и резко взял в захват за шею. Сил после сна прибавилось, но их все еще мало, и к тому же дикая мышечная боль пока не ушла. Наплевать. Таких хлюпиков душить много сил не надо. Не ожидая нападения, Дудь не успел ничего сделать. Я схватил его и, немного испугавшись, все-таки переборщил с надавливанием. Захват гильотина, если умеешь его проводить как надо, быстро человека вырубает. Мой захват не просто вырубил. Тонкая шея Дудя как-то слишком легко хрустнула, и тот обмяк. Отжил свое пацан. А вот я рад. Так играючи сломать шею, не ушла а силушка из рук. Кажется, ее даже прибавилось. Странно. Бодров открыл единственный глаз. Второй так заплыл, что видеть им он вряд ли пока способен и прозреет еще не скоро. Света, попадающего через открытый люк, не так много, как днем, но пока достаточно, чтобы видеть все, не напрягая зрение. Саня меня увидел, еще увидел Дудя, лежащего рядом с ним со сломанной шеей, и почувствовал запах, исходящий от умершего. Обделался дуть но это мелочи. «Ник!» — в голосе Бодрова слышны облегчение и радость. «Если ты завалил его, то это значит, что ты вернулся. Хорошая новость. Но и минусы есть. Там, наверху, еще трое. Будь осторожен. Плохо мне!» Большего дружище не сказал. Снова отрубился. «Ну и ладно, даже за это большое спасибо». «Трое немало. Эх, рано я начал. Но все, назад пути нет. Хватится Дудя скоро и проверить придут, а там увидят, что убит и убьют уже виновника. Или, в лучшем случае, до Санькиного состояния доведут». Обыск дал результат. В кармане у Дудя обнаружился дерьмовый ножичек, которым разве что сосиски нормально можно нарезать. Но заточен хорошо, веревки, которыми Саня связан легко перерезал Большего, увы, не нашлось, если не считать брелока и зажигалки. «Ладно, прорвёмся. Горло вскрыть и такой безделушкой можно. Жаль, что одежда на мне — это то ещё дерьмо, а обуви так вообще нет. Босиком оно, конечно, тихо, но можно потом за не один день из ступней выковыривать. не смертельно но неприятно». Выглянул и немного опешил. «Судно не такое маленькое, как думал. Метров пятнадцать в длину и метров пять в ширину. Мы с Саней, получается, в центре». Да, палуба оставляет желать лучшего. Застроена так, что можно назвать кораблик плавучей трущобой. Навесы, квадраты из досок с глухими и ненадежными дверями, какие-то ящики и прочая ерунда. Вся исключительно из дерева. И что главное, в центре плавсредства при застройке палубы был оставлен метровой ширины коридор во всю длину. И в ширину такой же коридор. Именно над крышкой коморки, в которой сидим, коридоры сходятся. Странное решение. Ну да ладно, это даже плюсом можно назвать. Возможно, трое сейчас не вместе, и разделать их получится поодиночке. В зоне видимости людей не вижу, уже хорошо. Удача, я верю в твою благосклонность». «Дудь, ну что там?» — крикнул Башка. По звуку я без проблем определил его местонахождение. «Совсем рядом. Стоило выбраться на палубу, как Башка снова закричал, и на этот раз очень недовольна». кусок тупого фарша ты чё молчишь нормально все корми их и сюда резко пойдешь по псу с джазом будить нашу очередь отдыхать пришла я действовал осторожно но по возможности быстро пошел на звук надеясь застать врасплох башка примерно две сотни килограммов безобразия распластавшихся в старом кожаном кресле сидит себе под небольшим навесом с бутылкой какого-то пояла в руке а рядом с ним стоит мангал на котором жарится мясо Запаха не чувствуется. Легкий ветерок уносит его в сторону, но можно быть уверенным, шашлык наверняка хорош. Башка сидит к коридору полубоком. Стоило мне рвануть к нему, и он тут же уловил движение периферическим зрением и слишком проворно для его комплекции повернул голову. Сгубило его то, что попытался дотянуться до пистолета, который лежит между ног. Вот если бы вскочил, то вряд ли бы я одолел его трофейной зубочисткой, найденной в кармане покойного дудя. но повезло, одолел. Лезвие у ножа короткое, сантиметров семь всего, но в шею прямо под ухом оно вошло на полную длину. Рывок наружу, в сторону гортани, и артерия толстяка вскрыта. Пистолет он успел в руки схватить, но боевое положение не привел. Я тут же отобрал оружие и почувствовал себя более защищенным. Прежнему хозяину оно теперь вряд ли понадобится, потому что у него задач поважнее имеется Пытается руками кровь остановить, которая хлещет, будь здоров. Точнее, будь мертв. Не опасен башка, не жилец он. Минуту с небольшим пришлось ждать, не так много, учитывая размеры башки. Думал, что такой Боров будет раза в три дольше помирать. Но нет, он только хрипел, дергал руками и ногами, но так и остался в кресле. Жаль, что кровью все залил, гад такой. Мясо выглядит аппетитно, а уж как пахнет. Вроде готово, судя по корочке. Решил попробовать один кусочек, а в итоге навернул целый шампур, не забывая при этом поглядывать по сторонам. Тихо, что даже странно. Где еще двое? Хоть бы сигнал какой подали. Искать долго не пришлось. Минут пять шарил по плавающей трущобе и нашел одну из построек, играющей роль спальни. Есть еще вторая, но она пуста. А вот первая... Да, к такому меня жизнь не готовила. Ожидал чего угодно, но что увижу двух голых мужиков, спящих в обнимку на грязном матрасе... Фантазия моя тут бессильна. «Подъем, заднеприводные!» — громко крикнул я. Двое зашевелились. Первый — белобрысый качок лет тридцати. Второй — чернявый и худой лет двадцать от силы ему. Увидев меня, они хотели вскочить, но направленный ствол пистолета убедил их не делать этого. «Даже и сказать нечего, блин!» Пробормотал я, а затем уверенно добавил. В общем, гей-клуб закрывается. Навсегда. Нажатие на спусковой крючок и неприятный сюрприз. Пистолет отказался стрелять. Пападос.